Глава 10 Когда мы нагнали остальных членов группы, Сильвер склонил голову в знак приветствия, Крин демонстративно отвернулся, Силия раздраженно нахмурилась, а Джондар тихо промолвил «Абен Манаэль». После короткого разговора они развернули небольшую процессию и двинулись в сторону гор. Калил уверенно ехал впереди всех, и к полудню мы вернулись к тому месту, где разбили лагерь накануне вечером. В этот раз мы не останавливались на обед, и, судя по тому, как грозно Крин косился в мою сторону, вгрызаясь в кусок вяленого мяса, виновата в этом была именно я, и в ускорившемся темпе тоже. Когда солнце достигло зенита, Калил пришпорил коня и оторвался от группы, потому как напряженно он держался в седле, я поняла, что он не в духе. Вероятно, он устал и злился, в чём тоже была виновата я. От мирного шага лошадки меня начало клонить в сон, Я плеснула на лицо водой из фляги, прикреплённой к седлу. Не хватало ещё упасть с седла и усугубить ситуацию. Я и так чувствовала себя униженной. Я быстро моргала, отчаянно пытаясь победить сон, как вдруг заметила, что арабис задремала прямо в седле. Через несколько минут она уже крепко спала, прижав подбородок к груди. Она плавно покачивалась из стороны в сторону, пока лошадь уверенно поднималась на холм. Один из многих на севере Эльфхейма, что лежат перед Сандерскими горами вдали. Просто удивительно, что даже во сне у неё получалось держаться в седле. Я бы точно свалилась и расшибла голову о камень. Куда бы прошлой ночью они с мне ушли, отдохнуть ей явно не удалось. Прибавьте мою неудачную попытку побега, и станет понятно, почему сейчас она тихонько похрапывала. Мои губы невольно растянулись в улыбке. Арабис выглядела почти как очаровательный ребёнок. Миниатюрная и утончённая. Она была воплощением красоты, которую обладали только в Фейре. После полуденное солнце начало палить нам в спины, и я немного отстала от остальных. Джондар ехал за мной, вероятно, чтобы я не выкинула ещё какую-нибудь глупость. Далеко впереди виднелась маленькая фигура Каллила, которая, казалось, колыхалась от жара, отражавшегося от земли. Крин время от времени тяжело вздыхал, словно подросток, который не может найти себе места от скуки. Он развернулся на седле и улёгся спиной на шею лошади. Так он ехал некоторое время, зелёными глазами поглядывая то на Арабис, то на равнины позади нас. «Как думаешь, мы успеем на бал летнего солнцестояния?» — спросила Цилия у Сильвера. Всю дорогу они ехали бок о бок и тихо переговаривались между собой. Несколько раз я пыталась подслушать их непрекращающиеся разговоры, но они постоянно упоминали странные имена и названия, и я быстро потеряла нить разговора. Тем более они явно сплетничали, а это явно никак не поможет мне разобраться в ситуации. Я зевнула и потерла глаза, гадая, не остановимся ли мы на привал, как прошлым вечером. Скорее всего, нет, потому что мои выходки стоили нам как минимум полдня пути. Крин сел и начал рыться в одной из седельных сумок. Вытащив перо, он с задорной улыбкой помахал перед собой. По какому-то безмолвному сигналу его лошадь замедлила шаг, пока не поравнялась с Арабис. Всё ещё, сидя в седле, спиной вперёд, он поднёс пирог к лицу миловидной Фейри и пощекотал её. Арабис сморщила нос. «Что за детский сад?» — проворчала я себе под нос. Он посмотрел на меня, криво ухмыльнувшись, закатил глаза, а потом снова пощекотал Арабис под носом. В этот раз она фыркнула и тряхнула головой, но так и не проснулась. Крина это явно не устроила, и он поводил пером по её щеке. Арабис хлопнула себя по лицу, как будто пыталась убить надоедливого комара, а потом вздохнула и продолжила спать. Крин наклонился, чтобы пощекотать её ещё раз, но прежде чем дотянулся до неё, она молниеносным движением ударила его прямо в нос, даже не открывая глаз, а потом шлёпнула его лошадь позаду Животное рвануло вперёд, и Крин выругался, зажав нос обеими руками. Кто-то другой на его месте наверняка свалился бы на землю, но Крин был в фейре. Он скакал спиной вперёд, кидая разъярённые взгляды на Арабис и на всех остальных, потому что мы хохотали до слёз. «Он это заслужил», — сказала я. «Поверь мне, этому дураку ещё мало досталось», — заверила меня Арабис. «Почему он так злится на тебя? То есть я, кажется, догадываюсь, почему, но всё же...» Я замялась, понимая, что лезу не в своё дело. Но мой вопрос её ни капли не смутил. Арабис поёрзала в седле, устраиваясь поудобнее и делая вид, что её это только повеселило. Мы с Крином знаем друг друга с самого детства. Его семья, как и многие королевские семьи, приехали в Эллендл на фестиваль Звёздного Света. «Значит, Крин тоже был королевских кровей. Неудивительно». Он вёл себя так, словно у него в заднице торчала не за нос, а серебряная ложка. Фестиваль звёздного света длится целую неделю. В это время в городе проходят роскошные званые обеды, балы, различные вечера, на которых может побывать любой желающий, соревнования на ловкость и силу. Конечно, в них участвуют только взрослые, но детям нравится притворяться, будто они тоже состязаются». Я как раз упражнялась с деревянным мечом на одном из тренировочных полей, когда появился Крин. «Такой самоуверенный, высокий и красивый. Ну, ты сама видела его». Она скосила глаза, скорчив забавную гримассу. Я рассмеялась. «Он тоже взял меч и присоединился к нам», — продолжила Арабис. «Он владеет мечом почти так же искусно, как Калил, потому что начал тренироваться едва научился вытирать себе зад. И в семь лет он уже был хорош. Чертовски хорош». Он в считанные секунды уложил на лопатки всех своих соперников, а когда добрался до меня, я посмела поцарапать его кончиком своего ненастоящего оружия. Другие дети рассмеялись, и он разозлился. А злость решил выместить на мне. Он заманил меня в грязные лужи и толкнул в неё. «Ведьмины огни! Он уже тогда вел себя как придурок!» «Зная ты его отца, то не стала бы держать на него зла. Я вот не держала. Правда, когда мы встретились в следующий раз... Я предъявила ему за тот случай. И как он отреагировал? Она открыла рот, чтобы ответить на вопрос, но тут к нам рысью подъехал Джондар. Он не сводил янтарных глаз с неба. Как думаешь, нам стоит сделать привал? Арабис удивлённо моргнула и тоже посмотрела на небо. О боги, я совсем потеряла счёт времени. Да, пора остановиться. Прости, Даня, мне нужно к Калилу. Она дёрнула поводье и быстро поскакала вперёд. Я проводила её взглядом, а потом тоже взглянула наверх. «Было около половины шестого. То же самое время, когда вчера мы встали на ночлег. Конечно, я была рада, что скоро мы поедим и отдохнём, но меня озадачивало столь жёсткое расписание и то, что Арабис, бросив все дела, помчалась к принцу. У меня в голове почему-то прозвучало эхо того яростного крика, с помощью которого она помешала Калилу разрубить Крина пополам. Принц определённо прислушивался к ней». Похоже, ему нужен был кто-то, кто держал бы его в узде, когда он терял контроль над собой. И таким человеком явно была Арабис. «С принцем что-то не так?» — не сдержавшись, спросила я у Джондера. Он резко повернул голову в мою сторону. «С чего ты взяла?» Я пожала плечами, не зная, как сформулировать роившиеся мысли. «С ним всё в порядке», — ответил Джондер. «Просто он становится угрюмым и раздражительным, когда сильно нервничает». «Это он-то нервничает», — я оглядела изумрудные холмы, усеянные яркими полевыми цветами и заснеженные вершины гор вдали. «Если бы я так не рвалась домой, то вполне могла посчитать это место настоящим раем». «У него много забот. В некоторых уголках королевства назревают волнения». «Правда?» — я нахмурилась, подумав, что это не сулит мне ничего хорошего. Джондар кивнул. «Он ведь знает, что я не умею исцелять возникающие волнения», — пошутила я в надежде вытянуть из него хоть каплю информации о том, что я здесь делаю. Джондер в ответ ухмыльнулся и приподнял бровь. Судя по всему, он прекрасно понял, чего я добиваюсь. «Давайте разобьём лагерь, мисс Сандер. Думаю, сегодня нам всем не помешает поесть и хорошенько отдохнуть», — он бросил на меня обвиняющий взгляд. «Не упрекай меня за попытку сбежать, Джондер». «Я и не пытался». Если честно, это вселяет в меня надежду». Я открыла рот, чтобы спросить, что он имеет в виду, но он уже погнал лошадь вперёд, к уютной полянке между двумя холмами. В мгновение ока Фейри развели костёр и установили шатёр, из которого я сбежала прошлой ночью. Мы поужинали орехами, сухофруктами и какой-то птицей, которую мастерски подстрелила Цилия. К еде прилагалось восхитительное вино, и я пила его до тех пор, пока Сильвер не отобрал его, заявив, что с меня хватит. Как и прошлой ночью, калила и Арабис с нами не было. «А куда подевались принц и Арабис?» — спросила я у Уцилии, надеясь, что она будет разговорчивее Джондера. «Это их личное дело. Не находишь?» — ответила она так, как будто эти двое сейчас валялись на сене под ночным звёздным небом. «Вполне возможно. Они были взрослыми брачного возраста, как это называли Фейри. Ну и что, что они дальние кузены?» «Фу!» — меня передёрнуло от отвращения. «Я слышала, как вы Сильвером говорили о Бали. Я решила зайти с другой стороны». При этих словах лицо Цилии озарилось. «Да, он состоится через десять дней в Летнем дворце. Грандиозный праздник. Там будут еда, напитки, танцы, восхитительные сплетни». Её хрипловатый голос стал немного песклявым от волнения. Цилия определённо любила всякие девичьи штучки, вот только вечеринки, шопинг и сплетни не слишком сочетались с охотой и верховой ездой. Я покачала головой, ругая себя. «Боже, как глупо мыслить шаблонами, особенно шаблонами из моего королевства!» «Скажи ей, почему ты так хочешь попасть на бал?» — поддразнил её Сильвер, подбрасывая в огонь ещё одно полено. Сказала Цилия, мечтательно хлопая ресницами. Я нахмурилась, гадая, должна ли знать это имя. Это был какой-то популярный фейри, которого знают и в моём королевстве? Конечно. Среди фейри имелись своего рода селебрити. Большинство людей знали принца Калила Аданорина, его родителей и неблагого короля. Их портреты висели у нас в музеях и интернете. Некоторые фейри даже смогли покорить Голливуд, а парочка других и вовсе стали легендами в обоих королевствах благодаря великим достижениям. Но хоть убейте. Я не вспомнила никого по имени Леаннер фиран «Вряд ли она знает, кто это», — заметил Сильвер. «Всего лишь лучший дрессировщик драконов в королевстве», — как ни в чём не бывало сообщила мне Цилия. «Его прозвали Душой Дракеана». Я сглотнула. «Драконы? Они и правда существовали, как Дикаяна или тот странный волк? Ох, не хватало ещё столкнуться с драконами. Я на всю оставшуюся жизнь наобщалась с Фейри». «Наверняка есть что-то ещё», — без энтузиазма пробурчала я. «Я всегда мечтала завести дракона», — с Цилия хлопнула в ладоши. «А он единственный может его достать. Кроме того, он невероятно интересный, а уж какой красивый». «Он похож на козла», — вставил Крин. Ещё минуту назад его нос напоминал распухшую картошку, но благодаря свойственной фейри ускоренной регенерации на месте удара осталась лишь небольшая покрасневшая шишка. Цилия перекинула голубые волосы через плечо. «Другого я от тебя и не ожидала. Ты всегда ему завидовал». «Завидовал? Лианнеру-троллю-дракеана? Не смеши меня». Он брезгливо помахал рукой перед носом, словно разгоняя неприятный запах. «О, он, ничтожество!» «Ну да, куда ему да умника вроде тебя?» Последние слова Цилия произнесла так, словно имела в виду прямо противоположное. Он сделал себе имя благодаря своему мастерству, в то время как кое-кто известен лишь тем, что совершенно ни на что не годен». Крин прищурил зелёные глаза, и у него на скулах заиграли жилваки. Казалось, Цилия задела его за живое Он на мгновение задумался, открыл рот, словно собираясь разразиться ядовитой тирадой, но сдержался и остаток вечера просидел насупившись. Видимо, у него выдался не самый удачный день, но нечего было вести себя, как высокомерный индюк. Я при всём желании не могла искренне ему сочувствовать. Через некоторое время Джондер проводил меня в шатёр. В этот раз он принёс с собой два мотка верёвки и многозначительно посмотрел на мои запястья. «Серьёзно?» — запротестовала я, и он кивнул. «Но я не смогу спать, это неудобно!» «Ты сама виновата, мисс Сандер». «Обещаю больше не пытаться сбежать!» Джондер приподнял брови, будто спрашивая, «Ты правда считаешь меня таким наивным?» «Ладно». Я вытянула руки перед собой, и он перевязал мне запястье, оставив довольно длинный кусок верёвки. Потом он начал связывать мои лодыжки. «Ложись головой в ту сторону», — он указал на переднюю часть палатки. Я сделала, как он велел, и уставилась на него снизу вверх. «Спокойной ночи». С этими словами он вышел из палатки, захватив конец верёвки, которые были связаны мои руки. «Эй, мне больно!» «Не больно», — отозвался он с улицы. «Чёрт бы вас побрал!» — проворчала я себе под нос. Они привязали меня как собаку. Какое-то время я ворочалась и извивалась, ненароком натягивая верёвку. Джондар каждый раз дёргал её в ответ. Я думала, что не смогу заснуть, но как только усталость взяла верх над злостью, я закрыла глаза и провалилась в сон. В мои сны изредка врывался громкий вой, который быстро перешёл в кошмары с участием свирепого волка с огромными когтями.